Глава третья. Старые знакомые. «Что делать будем, мастер?» — поинтересовался Плут, как только я завершил вызов. «Для начала подпишем договор», — ответил я. «Иначе я не смогу представлять ваши интересы. А вся информация, которую я получу во время консультации, не будет подпадать под адвокатскую тайну. Как я понимаю, мы с мастером Свиридовой будем работать вместе». Гордей посмотрел на девушку, и та с готовностью кивнула. Затем спокойно заявила. «Конечно, мне хватит знаний и опыта, чтобы работать одной. Но мы с вами понимаем, Павел Филиппович, что дело это весьма деликатное. В работе над ним могут понадобиться свидетели, которых простому смертному не вызвать для дачи показаний. К тому же все знают, что у вас особое отношение с жандармерией». «Елена Анатольев не имела в виду ничего такого, что порочила бы честь хорошего человека», тут же пояснил Петров. «Однако ваш отец долгое время заведовал охранкой. Тут же князь Шуиский с вами приятельствует. — То есть вас устраивают мои знакомства и родственные связи, — заключил я с усмешкой. — И ваш талант вообще не с мертвыми, — ничуть не смутилась Свиридова. Петров деликатно кашлял в кулак, и девушка быстро добавила. — Как адвокат вы также нас устраиваете. — Спасибо за искренность, я это ценю, но следует соблюсти правила и подписать договор, — подытожил я. Петров встал с кресла и вышел в приемную, оставив нас со Сверидовой В кабинете повисло неловкое молчание. «Как ваши дела?» — поинтересовался я, чтобы немного разрядить обстановку. «Вполне неплохо», — ответила Елена. «Пытаюсь вникать в новую отрасль права. Если откровенно, то к такому я не была готова. Мастер Зимин оформляет мое вступление в ряды кустодиев, чтобы у меня было больше полномочий». «Вас это устраивает?» — на всякий случай уточнил я. «Просто я знаю своего родича. Хорошие адвокаты вашего уровня на дороге не валяются. Потому он лично заинтересован в вашем трудоустройстве и может излишне на вас давить». «Мы с ним это уже прошли», — отмахнулась девушка. «После того, как я чистил навоз в его конюшке, мы общаемся на новом уровне. Станислав Александрович только кажется грубым. На самом деле он прямолинейный и открытый. Для меня такие качества характер непривычны». Я росла в другом окружении. — Понимаю, — кивнул я. — Но я справляюсь. — Ваш отец, — начал было Яну, сверидо меня перебило. Я уже наслышана о том, что он заключил сделку с третьим отделом жандармерии. Он не успел официально отречься от меня. Теперь же в открытую заявляет, что просто пытался меня проучить и вовсе не собирался на самом деле делать меня безымянной. — И вы в это верите? Я едва сдержался, чтобы не скрипнуть зубами. «Я одна из лучших адвокатов города, потому вполне способна понять, когда человек мне врет», — девушка криво усмехнулась. «Можно притворяться, что мы все еще семья, но я поняла, что напрасно пыталась заслужить одобрение отца. Мне это совсем не нужно, и я раздумываю о том, чтобы сменить фамилию». «Даже так?» — удивился я. «Полагаете, что имя помешает вам в будущем?» «Знаю, что фамилия Свиридовых останется чистой». Отец позаботился, чтобы все сложилось в его пользу. Он все же остается собой, несмотря на все испытания. И в Москве будет жить в достатке и уважении. — Вас это заботит? — спросил я. — Вовсе нет. Отец посулил вернуть мне квартиру в центре города и особняк, которую он с Наташей вскоре покинет. Также он решил выделить мне приданное. — Вот как! — поразился я. — Ваш батюшка очень щедрый. «Он все еще думает, что может распоряжаться моей жизнью», с грустью кивнула девушка. «Но знаете, Павел Филиппович, вся эта ситуация помогла мне увидеть собственную жизнь с другой стороны. Я старалась угодить отцу и коллегии, пыталась быть лучшей, а на самом деле мне было нужно другое. Теперь я вижу отчетливо». Нашу беседу прервал Гордей. Парень вошел в кабинет и положил передо мной несколько листов. «Все хорошо?» Зачем-то уточнил Гордей Михайлович, никому особо не обращаясь. Затем он покосился на Елену Анатольевну, которая ободряюще ему улыбнулась. «Да, конечно», — ответила она. Я вынул из подставки ручку и подписал договор об оказании частной юридической консультации. Затем откинулся на спинку кресла и по очереди осмотрел гостей. «А теперь я вас внимательно слушаю». «В заведениях, которые хоть как-то связаны с ценами, начались облавы», — заговорил Плут. «Жандармы?» «Это я уже знаю», — перебил я Петрова. Там могут найти что-нибудь не совсем законное?» Плут лишь на мгновение задумался, затем покачал головой. «Мастер рипер учил не смешивать легальный бизнес и дела организации. К тому же времена, когда людей убивали белым днем прямо на улицах, канули в прошлое. Можно сказать, уходит целая эпоха. И если мы хотим остаться на свободе, пора легализовывать свои дела». В последней фразе Плута послышалась грусть. Но сидевшая рядом Елена Анатольевна, наоборот, гордо приподняла подбородок, явно давая понять, что именно она пытается положительно влиять на заблудшую душу. «Я даже задумался о создании частной дружины для охраны организаций», — продолжил Петров. «К насилию мы люди привыкшие, а в Петрограде есть многие, кто готов платить за защиту вполне легально, чтобы мы имущество от всяких хулиганов охраняли. Все же город у нас большой, шпаны хватает». «Дело хорошее», — одобрил я и общественно полезное. Так о чем вы переживаете, если в ваших заведениях нет ничего незаконного? «Есть опасения, что жандармы с третьего отделения все-таки найдут что-нибудь», ответила Заплута Свиридова. «Причем это что-то может появиться уже после посещения заведения с обыском. Иными словами, мы опасаемся, что нам подбросят улики». Я усмехнулся, начиная понимать, зачем плут решил нанять меня. Производ жандармерии ушел в прошлое, как и эпоху убийства людей на улицах средь бела дня, о которой совсем недавно рассказывал мастер Петров. Елена Анатольевна недовольно поджала губы. Видимо, девушка была другого мнения о правоохранительных органах империи, но спорить открыто не стала. «Так-то ну так, Павел Филиппович», — ответил Плут, — «но случаи разные бывают. И вот если такая ситуация возникнет, то я приложу все усилия, чтобы пресечь незаконные действия» продолжил я за него. Даю слово высокорожденного. Плуд довольно вздохнул. — Спасибо вам, Павел Филиппович, — ответил он. — Никогда не думал, что смогу доверять подобному обещанию. Но в последнее время я на многие вещи стал смотреть иначе. Внезапно в кабинете повисла тишина. Рука Сверидовой дернулась, словно она собиралась положить ладонь на локоть Гордея. А сам он старательно не смотрел на сидящую рядом девушку. «Другие призраки говорят, после смерти мало развлечений», — послышалось из-за спины. Мне не надо было поворачиваться, чтобы понять, кто заглянул в кабинет сквозь стену. Козырь же решил, что произнес фразу недостаточно громко и заявил. «Я боялся, что после смерти мне будет нечего делать, а оно вышло так, что событий стало в разы больше». «Спасибо вам за содействие, мастер Чехов», — с достоинством произнесла Свиридова. Василий закатил глаза и, пробурчав что-то неразборчивое, удалился. А конец за что», — ответил я. «Но учтите, помочь вам я смогу только если жандармы будут нарушать правила этой игры. Если же запрещенные прятали сыны, то не рассчитывайте на поддержку». «Что па Филиппович?» — поспешно заверил меня Плут. «Говорю же, организация ищет выходы в легальное правовое поле». «В легальное поле?» — задумчиво повторил я и покосился на Елену Анатольевну и мне показалось, что на щеках девушки проступил едва заметный румянец. — Ну, мы пойдем, — ответила адвокатесса и поднялась на ноги. — Спасибо, что уделили нам время. Мы это очень ценим. — Да, благодарим за уделенное время, — повторил за ней Петров и подал мне руку. Я ее, пожал и проводил гостей до двери. — Хороший у парня получился карьера, — послышался голос Яблоковой. Она стояла у входа и с интересом смотрела на меня, явно желая поговорить. «О чем вы?» — не понял я. Приютский парень, который поднялся со дна и даже получил дворянский титул, с готовностью пояснила женщина, входя в кабинет. «Воистину, империя — это страна больших возможностей, и здесь ты можешь добиться всего, чего захочешь. Взять того же Зимина, нашего Фомушку и этого парнишку». «Только Гордей заработал свой стартовый капитал, бегая по городу с пистолетом», — возразил я. «И оружие его было вовсе не стартовым». Он не был хорошим мальчиком, не зря же обрел свое прозвище и возможность стать преемником Риппера. Яблоково только махнуло рукой. Это все мелочи. Дух времени, так сказать. Помнится, я тоже занималась. Всяким. Но каждому мужчине нужна цель и стоящая женщина. Та, что сможет взять его за шкирку и не выпускать из своих цепких пальцев. Думается, мне спутница способна наставить Гордея на правильный путь. Она дама настойчивая и целеустремленная. Поверь мне на слово, Гордей скоро получит образование, наверняка займется развитием своего таланта, станет важным господином, с которым начнут первыми здороваться соседи. А за прошлые заслуги рано или поздно выйдут сроки давности и привет. Новый законопослушный подданный готов. Спутница, удивился я, а Яблокова Лука улыбнулась. Брось, Павел Филиппович, я видела, как они приехали в офис. Елена Анатольевна поправляла Гордею галстук. «Это такой знак?» — усмехнулся я. «Эх, некромант, ты вроде умный парень, а иногда вот так ляпнешь какую-то глупость, и я начинаю думать, что душеправ тебе не помешает». «Не перегибайте», — я погрозил женщине пальцем. Узел галстука поправить можно так, чтобы сдавить кадык. Можно это сделать безразлично и холодно, словно штору поправляешь. А иногда женщина подходит к мужчине, не сводит с него глаз. Потом бережно гладит ткань пальцем по ткани, словно касается его кожи. И столько в этом движении жизни и обещания!» Я невольно вспомнил, как некоторое время назад Арина Родионовна точно так же правила мне узел на галстуке. И невольно сглотнул. «По сути, мужчина в этот момент доверяет женщине самое уязвимое место своего тела — шею», — продолжила Яблокова. Не стал бы гордее обнажать горло перед посторонней женщиной и не смотрел бы на нее в этот момент в упор. Их чувства друг к другу только слепой не заметит. Или...» Яблокова нахмурилась и взглянула на меня, а затем обеспокоенно уточнила. «Папа, Филиппович, ты давно у лекаря глаза проверял? Ну не можешь ты быть настолько...» Я открыл было рот, чтобы ответить на эту колкость, но тут в приемной послышался голос Волкова. И, различив его, Людмила Федоровна переменилась в лице. «У тебя сегодня прием?» осведомилась она осипшим голосом. Я покачал головой. Третий отдел пытается победить бандитизм, а бандиты не хотят побеждаться. Женщина сдавленно выругалась и быстрыми движениями взбила волосы. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился гость, по своему обыкновению, одетый в армейскую пулевую форму. «Добрый день, Пан Филиппович!» — поприветствовал меня он и добавил, бросив взгляд через плечо. «Он правда меня ожидает, барышня!» «Все в порядке», — успокоил я встревоженную Нечаеву. «Мы договорились о встрече». Гость перевел взгляд на Яблокову и замер. Лицо его вытянулось от удивления. Он даже рот приоткрыл. «Что-то не так?» — уточнила Людмила Федоровна и благостно улыбнулась. «Вам плохо? Быть может, стоит подать вам настой трав?» «А?» — оторопело переспросил Волков и тряхнул головой. «Нет, просто вы напомнили мне одну...» «Даму, с которой я познакомился много лет назад!» Я с трудом сдержал разочарованный вздох. Совсем забыл, что Любовь Федоровна и Волков были знакомы. Яблоково же только пожал плечами и легко поднялась с кресла. «Смею предположить, что-то дама произвела на вас особенное впечатление. Я слышала, что годы иногда играют с людьми такие вот шутки. Нам часто попадаются люди, которые кажутся знакомыми или на кого-то похожи». «Ну, у вас наверняка деловой разговор, так что я вас оставлю. Если вам и впрямь поплохеет, вы не стесняйтесь, зовите. Я принесу вам снадобие, которое лекарь оставляет для чрезмерно впечатлительных клиентов, а также для пожилых и беременных». Она направилась к выходу, прошла мимо гостей и скрылась в приемной. Волков же проводил ее полным удивлением взглядом, а затем потер глаза, словно пытаясь отогнать морок. У меня сейчас возникло ощущение, что я тоже научился видеть призраков, Павел Филиппович, — пробормотал он. Или я попал в прошлое и встретился с хозяйкой этого особняка, когда она еще была жива. Хоть прошло много лет, но я помню ее. Или мне это только кажется? Мужчина вновь обернулся, чтобы взглянуть на закрытую дверь. Вот так совпадение, — смог произнести я. Может, этот дом так повлиял на меня? В свое время я частенько захаживал сюда, — продолжил Волков задумчиво и резко повернулся ко мне. «Простите, я отвлекся. Видимо, старею. Я тут на днях понял, что не могу, как раньше, не спать к ряду пару ночей». Нас с виду не скажешь». Стараясь не показать улыбки, ответил я. «Это да. Я держу себя в форме, мастер Чехов. По утрам пробежка. Вечером гуляю в парке с собаками. Пару раз в неделю хожу на тренировки. И всем советую не пренебрегать физической активностью. Но вот чего не ожидал, так это таких вот вывертов памяти». «Вы ко мне по делу?» — напомнил я. «А, да!» — ответил Волк. «Вы наверняка уже наслышаны о произошедших событиях сотней». «Какие именно события вы имеете в виду?» Я сделал вид, что не особо понимаю, о чем он говорит. Волков понимающий хмыкнул и уселся в кресло. «Однако не могу не заметить, что вы, Павел Филиппович, оказались темной лошадкой. Я полагал, что вы обычный дворянщик, который заигрался с помощью простолюдинам». Или же решили выбить себе таким образом место в Думе?» Я тяжело вздохнул и подумал, что раз даже Волков решил, что я рвусь в политику, то неудивительно, что в этом заподозрил меня и сам император. «Если вы все же решитесь на этот мастер-чех, то поверьте, в моем лице вы найдете искреннюю поддержку». «Спасибо, Ну, думаю, что мне не захочется идти в политику». «Жизнь длинная», — возразил мужчина и повел плечами. Но вернемся к цели моего визита. Жандармы с третьего отделения сейчас на волне успеха и не думают отдыхать. Они устроили облавы на наши переговорные центры. Ну, где мы оказываем посильную помощь в борьбе с финансовыми организациями. Но ведь ваши центры не ведут никакой противозаконной деятельности. Или я о чем-то не знаю? Мы давно ведем исключительно законную деятельность и пытаемся помочь простым людям, заверил меня Волков. Поэтому жандармы хотят, как говорят на каторге, подтянуть нас за старое. Вряд ли у них, конечно, что-то выйдет, но, сами понимаете, жандармы не прочь иногда подтасовать факты, только чтобы дело закрыть. «Понимаю», — не стал спорить я. «Я хочу, чтобы все было по закону. Пусть роют и копают, но не зарываются». «В случае чего я окажу вам посильную помощь», — поспешно заверил я гостя. «Спасибо, Павел Филиппович», — поблагодарил он меня. Не то, чтобы я боюсь каторги, я там был, просто не хочется оставлять занятия, которое мне по душе. А без меня вся эта идея потерпит крах. Мне не повезло найти себе преемника, того, кто смог бы подхватить начатое мною дело. — Все еще впереди, — предположил я. — Вашими бустами, — проговорил Волков и поднялся на ноги. Пожав мне руку, направился к выходу, но уже у двери остановился и уточнил. «Простите за бестактный вопрос, мастер Чехов, но это ваши гости. Кто она?» «Родственница», — односложно сообщил я и поспешно добавил. «Дальняя». Ответ прозвучал нелепо, но Волков принял его. Ну или сделал вид, что принял. «Дальняя родственница», — повторил он, а затем решительно вышел из кабинета.